Понедельник, 7 июля, 7 часов 49 минут. Звук пистолетного выстрела, который стоил жизни злополучному капитану, в тоннеле услышали не одновременно. Расстояние имеет значение. Так что сначала звуковая волна пронеслась над опрокинутым навзничь мертвым мотоциклистом, Не встречая препятствий, свернула по бетонной трубе, чуть замедлилась, добравшись до первых автомобилей, и патрульная машина достигла с опозданием почти в полторы секунды. Очередь испуганно дрогнула, чиновница из «Мерседеса» резко подняла голову от своего блокнота, женщина-кайен охнула и прижала ладонь к губам, Митя с «Патриотом» переглянулись. «Это что, стреляли сейчас?» — глупо спросил кто-то, потому что звук выстрела трудно с чем-то перепутать. Его легко узнает всякий, кто хоть раз в жизни включал телевизор. «С другой стороны, люди часто задают вопросы, даже если заранее знают ответ», — подумал Митя. «Просто чтобы кто-нибудь с ними об этом поговорил». «Надо же, как повернулось! Вот тебе и нелепый мудило капитан. А Старлей-то совсем же пацан еще». Симпатичный даже. «Они убили его, да?» — крикнула Ася из-за чужих спин. «Пап, они что, его убили?» И начала выбираться из кабриолета наружу. «Ну, почему сразу убили?» — сказал Митя, стараясь звучать уверенно. «Это предупредительный выстрел в воздух при задержании». «При задержании?» — повторила женщина Мерседес, встала и снова сделалась выше всех. «Вы о чем?» «У них человек был в машине», — быстро ответила Ася, пока никто не успел ее перебить. «В наручниках. И этот толстый его бил, я видела. У него все лицо было в крови». Закончила она и огляделась, явно взволнованная общим вниманием. И вид у нее сейчас был такой детский, такой торжественный, что Митя захотелось обнять ее. «То есть с нами в тоннеле сбежавший уголовник, и никто нам даже об этом не сказал?» — спросила мама Пежо. — Я правильно понимаю. Это заявление эффект произвело гораздо больший, и все взгляды тревожно обратились к полицейскому форду. Вмятина на двери и темное пятно на обивке заднего сиденья стремительно приобретали новый зловещий смысл. Уголовник пронеслось по рядам, сбежал уголовник и разошлось кругами. «Только стрельбы нам сейчас не хватало», — воскликнула мама Пежо, разогреваясь. «Вот мало нам всего остального, они сейчас будут бегать здесь и стрелять, в тесноте, где столько людей. А нам что прикажете делать, на пол ложиться?» Обратилась она почему-то к женщине Мерседес, как будто именно та была в ответе, из-за обоих отсутствующих полицейских, из-за любые их необдуманные действия и за 9 часов, проведенных в заперти, в духоте и тревоге. Щеки ее снова пылали, голос поднялся на новую высоту, она даже раскинула руки, сразу сделавшись похожей на телевизионного проповедника. Низенького, круглого проповедника с размазанной тушью и потерявшей форму завивкой цвета спелая слива. Каждое её слово попало в цель, и толпа позади неё постепенно вскипала, как суп на раскалённой конфорке. «Совсем с ума посходили!» — поддержал кто-то. «Нашли место!» «Господи, да когда же это кончится?» «Так они поймали его или нет? Лёва, дай мне руку, Лёвочка!» «Ваша способность устраивать панику растёт с каждой минутой». Сквозь зубы сказала женщина Мерседес. «У вас что, совсем нет инстинкта самосохранения?» «А вы мне рот не затыкайте!» — ответила румяная мама Пежо. «С вами, между прочим, тоже не всё понятно. Вы документы свои покажите для начала». В лице большой светловолосой женщины что-то дрогнуло. На секунду вид у неё стал такой, словно она вот-вот лишится наконец скандинавского спокойствия, И может даже схватить свою маленькую визави за горло. Но сделала она другое. Наклонилась и заговорила еще тише. "Я занимаюсь делом", сказала она. "И если вы продолжите мне мешать, я устрою так, что каждый час до спасения, которое может случиться нескоро, обойдётся вам" «Лично вам очень дорого. Это ясно? Я правда могу серьезно испортить вам это время, поверьте мне?» «А вот это мы еще посмотрим», — сказала мама Пежо так же тихо и улыбнулась. «Вы совершенно напрасно так в себе уверены, моя дорогая. Пугать меня не надо. Я таких, как вы, много перевидала, и ваши приемчики со мной не сработают». С я ходить не буду и другим не дам. Вам придется со мной считаться. Имейте в виду. Через три с половиной секунды после выстрела звук долетел до тяжелого Майбаха Пуллман, дремавшего через ряд от пустого пассажирского автобуса. И бледный человек в измятом черном костюме вскинул голову и посмотрел на своего желтолицевого шефа. Он не сказал ни слова, а выражение его лица оставалось профессионально скучным, и все-таки ясно было, что ему до смерти надоело сидеть в скользком кожаном кресле и ждать, и как рад он будет выбраться наконец наружу и что-нибудь предпринять. Например, пробежаться к началу тоннеля и быстро навести там порядок, исправить просчеты своей заносчивой напарницы. — Сиди! — — раздражённо сказал Жёлтый, отвечая на незаданный вопрос. — Валера сходит. Немолодой водитель в душном малиновом галстуке вздрогнул и обернулся. — Я? Лоб шеи у несчастного Валеры сразу покрылись испариной. Он нервно сглотнул и явно пытался выдумать какой-то веский, одновременно почтительный контрдовод. Объяснить, что польза от него снаружи не выйдет никакой и... Лучше бы ему остаться здесь, на своем месте, за рулем, а со всякой стрельбой и прочими неясными ужасами пускай разбирается тот, кого специально для этого готовили и кому уж точно платят в разы больше, чем ему, Валерий. Но гнев желтого старика, похоже, пугал его не меньше, так что он только выпучил глаза, открыл и закрыл рот, как страдающая рыба, вздохнул и послушно полез вон из Мерседеса. «Туда и обратно!» — раздалось ему вслед. «Найдешь ее? Уточнишь обстановку. Вернешься и доложишь. И скажи, что если через час у меня не будет списка, назад ее не пущу. Пускай там и остается». Дверцу за собой он прикрыл аккуратно, чтобы не было хлопка. И в недрах бронированной машины тут же глухо щелкнул центральный замок, снова превратив ее в крепость. непрозрачную и неприступную. Даже если бы какой-нибудь яркий, убедительный аргумент наконец пришел ему в голову, предъявить его было некому. Ряды в обе стороны тянулись бесконечные, безлюдные. Воздух был перегретый и свежий как в армейской коптерке. От автобуса несло отработанной соляркой. Валера застегнул пиджак и зачем-то поправил галстук. мысленно еще раз проклял свое вчерашнее решение ехать через сраные тоннели, не по Рублевке или, например, по Можайке, и отправился искать белобрысую стерву, которая зарплату свою совсем уже заоблачную тем более не заслужила, потому что с задачей опять не справилась. Он мог бы завтракать сейчас дома, под телевизор и уютное шипение утюга из комнаты, и жена принесла бы ему горячую рубашку, отглаженную без единой складки, и рабочий день его начался бы только через два часа. Вместо этого он шел, потея, мимо ленты брошенных машин и слушал, как звук его шагов гулка отражается от каменных стен. До дальней решетки, раздавивший маленький оранжевый фольксваген, от выстрела долетело уже только эхо, едва различимый хлопок. Юный водитель, с распухшей, сломанной рукой, туго примотанной к теннисной ракетке, не вздрогнул и не пошевелился. Он потерял сознание почти сразу после того, как проглотил шесть бесполезных таблеток ибупрофена, которые принес ему грустный стоматолог, и ничего уже не слышал.